Инга Максимовская. кроха для эгоиста. Пролог. Не помню, чтобы я тебе что-то обещал. И, кстати, это вилка для рыбы. Ты должна была бы это уже выучить. Детка, я не сплю с бабами больше недели. Тем более такими, которые не в состоянии запомнить назначение столового прибора. Так что... Ну ты и скот! Анька с грохотом отодвинула стул. Резко вскочила с места и бросила мне в лицо крахмально-хрустящую салфетку. «Сдохнешь в одиночестве, эгоист чертов! В старости стакан воды не подаст никто!» «Ради стакана воды лишать себя свободы?» — хмыкнул я, наблюдая за беснующейся фурией. «Ты слишком преувеличиваешь роль жидкости в пенсионерском существовании. В конце концов, горничных и горяченьких сиделок в коротких белых халатах вряд ли отменят. Я думаю, лет через сто». Да, я эгоист, и мне это никак не мешает жить. Я люблю свободу и дорожу своим личным пространством. Анечки, Алочки, Зайеньки, Пусечки совсем не вызывают у меня матримониальных мыслей. Этой дуре вообще повезло, что я запомнил ее имя. А знаешь, да пошел ты! Проорала чертовка и грохача каблуками по мрамору ресторанного пола, пашкандыбала к выходу с грацией царствующей особы. Господи, как завышена самооценка у бабы из Туева-Кукуева, еще вчера не знающий вкуса устриц. Только что сиськи у нее зачетные, конечно. Да зад, как дирижабль. Я расправил на коленях полотняную салфетку, признак дорогого ресторана, и с удовольствием принялся за лобстера. «Жить хорошо, леший», – посмотрел на сидящего напротив друга детства, который не проронил ни слова во время театрального представления, устроенного одноразовой бабой. «А хорошо жить еще лучше!» — хохотнул Леха. «Но в одном эта глупышка права. Ты чертов эгоист!» «Слушай, почему они все думают, что я чего-то им должен?» — задал я идиотский вопрос. «Я повода не даю вроде думать, что я сумасшедший!» «Потому что влажная фантазия любой бабы — не затащить в койку строптивого самца, не получить от него в подарок шубку или тачку, даже не женить на себе мужика. Они хотят перевоспитать козла, дорогой друг!» Нарожать ему детишек, а потом, закатывая глаза, рассказывать потомкам истории своего педагогического триумфа. Вот никто не смогла, а она смогла. — Это высшая амхатма для них, — загоготал Леха, подливая мне в тоненькую рюмочку ледяную водку. Я расслабленно откинулся на спинку удобного кресла стула и, прищурившись, посмотрел на длинноногую, бедно одетую девку, невесть как оказавшуюся в ресторане высокой кухни, в которой не пускают простых смертных. Даже не думай, слишком хорошо меня знает дружище Леха, через чур. Мы собирались напиться, помнишь? Жить нужно в кайф. Свобода, она, брат, дама капризная, так что наслаждайся, пока есть возможность. Жить нужно в кайф. Я с аппетитом вгрызся в сочное мясо ракообразного, даже не подозревая, насколько пророческими окажутся слова моего друга.